Вы слушали радиоспектакль «Давно, когда была юность» по одноименной повести писателя Игоря Минутко. Режиссер-постановщик Нина Бирюлина. Композитор Степан Соснин. Роли исполняли. Писатель, заслуженный артист РСФСР Николай Александрович. Иван Иванович Волков, народный артист СССР, Евгений Евстигнеев, директор школы, народная артистка РСФСР Евгения Ханаева, Виктор Березин, Слава невинный Лида Понашенко, артистка Елена Валюшкина, отец Лиды, народный артист РСФСР Григорий Абрикосов, Евгений Палыч, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. В эпизодах и массовых сценах московские школьники и артисты московских театров. Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР, дирижер Константин Кремец. Шумовое оформление Валентина Михайлова и Анны Аронской. Звукорежиссеры, заслуженный работник культуры РСФСР Юрий Кокжаян и Альфия Кутуева. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Нина Сухова.